Глава 56. Детектив Уэст мчалась по прибрежному шоссе, с которого съехала в город всего пару часов назад. На этот раз, при дневном свете, там было по-настоящему красиво. Солнце подпрыгивало и сверкало на волнах Тихого океана. Климат здесь был суше, чем на Лорне, а воздух — чище. Час спустя шоссе свернуло вглубь континента. По обеим сторонам расстилались обширные поля, Линии высоковольтных передач настойчиво вели её в направлении города. Поначалу машин на дороге практически не было, но по мере приближения к Портленду поток уплотнился, так что ей пришлось крепче взяться за руль, пластиковый, автомобиля, взятого в аренду. По навигатору она доехала до центра, где движение стало ослабевать, пока не остались чуть ли не одни такси. Над ней возвышались небоскрёбы из стекла и металла, символ влияния и власти. Она заехала в подземный гараж, припарковала машину и дальше пошла пешком. Офис компании «Остин», «Лэйр энд Джеймс» занимал два верхних этажа башни с затемнёнными стёклами. Холл был таким гигантским, что внутри росли полноценные деревья, посаженные, вероятно, с целью смягчать неприятные ощущения от прохождения через рамки металлодетекторов под бдительными взорами охраны. Однако это не помогало. Поднимаясь в лифте, Уэст поймала себя на мысли, что интерьер будто специально спроектирован так, чтобы защищать богатых и влиятельных, отпугивая остальных. «Не приближайтесь. Вам здесь не место». Секретарша за стойкой, очень хорошенькая, определённо скучала. Она подпиливала ногти, когда Уэст вытащила свой значок и удостоверение. Судя по тому, что девушка продолжила заниматься маникюром, джессики нисколько не удалось её впечатлить. «У меня встреча с мистером Полом Остином», сказала Уэст, пытаясь придать голосу уверенность. «Мы договаривались по телефону». Девушка подняла одну тонко выщипанную бровь и поглядела на удостоверение Уэст. Внимательно изучив его, напечатала что-то в компьютере. Принтер застрекотал, и она достала оттуда карточку посетителя с данными Уэст. Вставила карточку в пластиковый кармашек и попросила Уэст приколоть бейдж к лацкану пиджака. «Мистер Остин сейчас на совещании. Боюсь, я не смогу его побеспокоить». Она самодовольно улыбнулась. Уэст посмотрела на часы. «Мы условились встретиться в три. Он сказал, что освободит для меня время». В ответе девушки явственно послышался вызов. «Но вы назначили встречу только сегодня утром. Обычно к мистеру Остину записываются за несколько недель». Она снова улыбнулась. «Если хотите подождать, я попрошу принести кофе». Уэст огляделась, гадая, кто должен его доставить. Сама секретарша явно не собиралась двигаться с места. Так или иначе, Уэст отклонила предложение и отправилась ждать туда, куда ей указали, на один из длинной череды кожаных диванов и столиков из затемнённого стекла в цвет окон. Почитать было нечего, кроме рекламных проспектов компании, где объяснялась её специализация. Или скорее не объяснялась, поскольку Уэст так и не удалось сообразить, что значат все эти управление деривативами, дезинтермедиации, защита дискреционных трастов и перспективы доходности собственности. Уэст полистала глянцевую брошюрку, потом бросила её обратно на столик и поглядела на секретаршу, которая перешла теперь к другой руке. Спустя 20 минут Уэст вернулась к стойке. Но девушка лишь повторила, что мистер Остин примет её как только освободиться, но она не может сказать, когда это будет». От кофе Уэст снова отказалась. Когда она вернулась на диван, в её сумке запищал мобильный телефон, и она поспешно схватила трубку, радуясь возможности отвлечься. «Пришло сообщение от Роджерса. Позвони, как появится минутка». Поскольку минуток у неё явно было сколько угодно, Уэст нажала на вызов. Он тут же ответил, хрипловатый голос напарника, как будто вернул её обратно на Лорни. «Я подумал, ты захочешь знать», — проговорил он устало. «Пикап Стоуна. Лаборатория нашла в кузове волосы и следы крови». «А Леви и Карен?» Группа совпадает. И волосы того же цвета. «Результаты ДНК будут вот-вот. Очень похоже, что это она. А это связывает Стоуна с нашим делом. Ну, если кто сомневался». Он сделал паузу. «Ты как? Нарыла что-нибудь полезное? Где ты сейчас?» Уэст понизила голос. Встречаюсь с Полом Остином. Он брат матери Билли, Кристины. Тот самый, который помешал Стоуну утопить семью в озере. Правильнее сказать, жду встречи. Он задерживается уже на час. Тебя там что, плохо принимают? Шеф полиции прямо дал понять, что я теряю у них время. Мол, нам надо бросить все силы на поимку Стоуна. Но если б в своё время он сам его поймал, у Стоуна не было бы возможности убить Карен». «Напомни ему об этом в следующий раз, если будет выпендриваться», — сказал Роджерс. Секунду-другую они помолчали. Уэст заметила, что секретарша говорит по телефону, однако звонка она не слышала. «Ладно, будем на связи. Просто подумал, тебе захочется знать». Роджерс, похоже, собирался вешать трубку. «Кое-что меня всё-таки смущает», — поспешно выпалила Уэст, чтобы ещё потянуть разговор. «Давай», — сказал напарник, помедлив секунду. «Я никак не пойму, зачем Стоуну понадобилось топить одного своего ребёнка, чтобы скрыться с другим, а потом растить его и воспитывать. Тебе это не кажется странным?» Повисла новая пауза, пока Роджерс обдумывал её слова. Секретарша тем временем положила трубку, встала и пошла через приёмную к дивану, где сидела Уэст. Роджер вздохнул. «Какое-нибудь психопатическое чувство вины. Вряд ли стоит зацикливаться на нём, детектив». Парень утопил собственного ребёнка, а потом убил девчонку и отрезал ей руку. Так надо ли тревожиться насчёт его мотивации? Он чёртов псих, вот и всё». Секретарша остановилась в нескольких шагах от Уэст и подождала. Она стояла достаточно близко, чтобы вызвать у детектива вспышку раздражения. «Мне пора. Напиши, когда выяснится насчёт крови», — сказала Уэст. Громко, чтобы девушка услышала. Потом оборвала связь и с улыбкой подняла глаза. Секретарша тоже улыбнулась, но уже не с таким довольным видом. Уэст восприняла это как свою, пусть и небольшую, победу. Очевидно, слово «кровь» всё-таки выбило девицу из колеи. «Мистер Остин готов принять вас». «О, большое спасибо», — ответила Уэст. Кабинет Пола Остина был минимум в вчетверо просторнее, чем у шефа Спрингера, а вид из окон лучше в тысячу раз. За стеклянными стенами раскинулся город. Через него бежала река, на горизонте тонули в туманной дымке пологие холмы. Зрелище показалось Уэст упоительно прекрасным. Потом она увидела Пола Остина и забыла про вид. Он был не просто красив, великолепен, как модель с рекламой дорогого парфюма. «Простите, что заставил вас ждать, детектив Уэст», — полился его голос, ласковый и проникновенный. Совещание затянулось. Он пожал плечами с утомлённым видом, при этом его лицо слегка смягчилось, став неожиданно трогательным. Уэст приходилось заставлять себя не пялиться на него. Остин был примерно её возраста, высокий и загорелый, с идеальными белыми зубами, мелькавшими между необыкновенно розовых губ, с глазами такой небесной бирюзы, что они казались ненастоящими, как на фотографии киноактера, отретушированной для рекламы. На нём был синий костюм под цвет глаз и рубашка кремового оттенка с изысканными серебряными запонками, выглядывающими из рукавов пиджака. «Видите ли, обычно ко мне записываются заранее», — объяснил Пол. «Но это так важно, что я отменил встречу в половину четвёртого. Надеюсь, вы не сердитесь на меня за задержку. Прошу, садитесь». Он указал рукой на ту часть офиса, где стояли ещё диваны и кресла. Уэст присела и буквально утонула в мягких подушках. Её предыдущее раздражение как рукой сняло. Пол поднял телефонную трубку и негромко распорядился принести кофе. Потом опустился в кресло напротив и склонился к ней. Итак, насколько я знаю, Джейми Стоун всё-таки выплыл на поверхность. Он сидел так близко, что Уэст почувствовала запах его парфюма. Свежий, с нотками мускуса. Так и хотелось вдохнуть его ещё раз. «Мы полагаем, что да», — ответила она. «И он замешан в деле об убийстве Оливии Карен?» Уэст приходилось прилагать усилия, чтобы не расслабляться. Эту информацию пока нигде не публиковали. Могу я спросить, откуда вы узнали? От шефа Спрингера. Он мне звонил сегодня утром. Подумал, что я не смогу найти для вас время в своём графике, если он не введёт меня в курс дела. Он едва заметно закатил глаза, словно признавая некоторые недостатки шефа. «Наша семья поддерживает с полицией хорошие отношения». Его пронзительно-голубые глаза нацелились на неё. «Понимаю, мы никогда не прекращали искать Стоуна, чтобы восстановить справедливость. Ради Кристины. Просто ужасно, что мы не смогли найти его прежде, чем он нанёс новый удар. Я так понимаю, он где-то устроился разнорабочим?» Она заговорила прежде, чем сообразить, что Остин сам допрашивает её, а не отвечает на вопросы. «Он работал в отеле в курортном городке Силверли на острове Лорни. Вам знакомо это место?» «Боюсь, что нет», — Пол покачал головой и продолжил гнуть своё. «Насколько мне известно, вы допрашивали одиннадцатилетнего мальчика, который, по вашему мнению, может являться Бенджамином Остином, сыном Кристины». Голос у него был таким мягким, что она не смогла понять, «Подразумевает он под этим вы, департамент полиции Лорни или её лично?» «Совершенно верно», — осторожно подтвердила Уэст. Остин ничего не ответил. Вместо этого он поднёс руку к рту и прижал к губам костяшки пальцев. Отвёл взгляд. Уэст показалось, что в уголках его глаз блеснули слёзы, но, присмотревшись поближе, она их уже не увидела. «Простите, детектив, я ведь узнал об этом только утром». Нам всем ещё предстоит это осознать. Можете сказать мне, как он выглядит? С ним хорошо обращались. Он здоров? Физически он выглядит нормально. Здоров. Он, возможно, вы знаете, он обратился в полицию с информацией относительно убийства каран Информация не подтвердилась, но с учётом того, как всё вышло дальше и что его отец оказался причастен, она сделала паузу. «Я, конечно, не эксперт, но это указывает на некоторые психологические проблемы». «Ну, конечно», — кивнув, Пол Остин продолжил ровным голосом, за которым Уэст ничего не могла угадать. «И вы не знаете, где они находятся сейчас?» Уэст попыталась ответить в позитивном ключе. «Мы ищем их везде, где только возможно. Ведутся самые масштабные поиски за всю историю Департамента полиции острова. С континента тоже приехали несколько десятков офицеров сказала она, сознавая, насколько неубедительными кажутся её слова в этой роскошной обстановке. Пол снова кивнул. «Мы готовы оказать любую необходимую помощь. Скажу вам прямо, если Бена удастся вернуть в семью, у всего этого ужаса будет хоть какая-то положительная сторона. Вот чего мы все ожидаем». Остин сделал паузу. Его последняя фраза, похоже, давала понять, что если Бена не найдут, «Семья предпримет определённые действия. А может, Уэст просто этого образила, поддавшись действию окружающего богатства?» Остин, вдруг улыбнувшись, произнёс. «Крошка Бен». Казалось, он полностью ушёл в свои мысли. Мы так его называли когда-то. Его сестру. «Крошка Бен и крошка...» Он замолчал и крепко зажмурил глаза. В дверь тихонько постучали. Вошла секретарша с серебряным подносом. Она принесла кофе. «Благодарю, Джанин», — сказал Пол чуть севшим от эмоций голосом. Уэст заметила, как секретарша смотрит на него. Похоже, эти взгляды были единственной причиной, заставлявшей её являться на работу по утрам. И, возможно, именно поэтому она уделяла столько внимания своей внешности. Наливая кофе, всем телом тянулась к нему, словно влекомая магнитом. Остин, если и заметил это, — «Ничем себя не выдал». «Спасибо, Джанин», — сказал он и подождал, пока девушка выйдет из кабинета. «Скажите, чем именно мы можем помочь, детектив?» Вопрос застал Уэст врасплох, потому что ответа она не знала. «Я здесь для того, чтобы переговорить со всеми, кто имел отношение к тогдашнему делу, попробовать выяснить что-то, что поможет найти его сейчас». «Например». «Она поколебалась». «Действительно». Какие зацепки может дать им дело десятилетней давности? Скорее, речь идёт о том, чтобы лучше понять характер преступления, в котором он здесь подозревался. Подозревался? Интересный выбор слова «детектив». Уэст снова помедлила. «Я говорю только, что обвинения ему не предъявили, просто точности ради». Он у меня на глазах пытался убить мою сестру. Нет никаких сомнений насчёт того, кто он такой. «Хладнокровный убийца!» Уэст почувствовала, как взгляд голубых глаз замер на ней и опустила голову, избегая его. Достала блокнот и ручку. Это был скорее реквизит, которым она не собиралась пользоваться, но он помог ей переломить ход беседы. «Вы хорошо знали Джейми Стоуна?» — спросила Уэст. «До его исчезновения!» — и щёлкнула ручкой, словно готовясь писать. «Нет, но он же встречался с вашей сестрой!» «У них родились двойняшки?» «Это правда». «Именно. Значит, вы виделись с ним, разговаривали и неоднократно. Я правильно понимаю?» Секунду-другую ей казалось, что он не собирается отвечать. «Да», — сказал Остин наконец. Внезапно он напрягся, потом заставил себя расслабиться. Улыбнулся. Один или два раза он приезжал к нам домой, когда я тоже там был. На вечеринке в саду и тому подобное. Но мы с ним очень разные. В каком смысле? Он был грубый. Не тот человек, с которым ожидаешь увидеть Кристину. Больше походил на тех парней, которые болтаются по спортбарам, ввязываются в драки. Со склонностью к насилию? Определённо. Но вы сами видели, как он проявлял насилие? Я видел, как он топил мою сестру. Уэст оторвала глаза от блокнота. Извините. Пол Остин высоко задрал подбородок. Она снова опустила взгляд. «Мистер ростин где ваша сестра сейчас?» Заглянула в свои записи. «Я так понимаю, в какой-то частной лечебнице, но мне нужно название». «Зачем оно вам?» Резкость его тона поставила её в тупик. «Как уже говорила, я просто хочу переговорить со всеми, кто знал Стоуна до его исчезновения. Родных у него нет, поэтому она знала его лучше всех остальных». «Я хотела бы задать ей несколько вопросов. Вдруг она вспомнит что-то, что поможет его отыскать?» «Боюсь, это невозможно», — Уэст ответила они сразу, тщательно взвесив свои слова. «Мистер Остин, я расследую убийство девочки-подростка. И не исключено, что ваша сестра могла бы...» «Не могла бы», — перебил её Остин. «Прошу прощения», — оскорблённая Уэст невольно повысила тон и мысленно приказала себе успокоиться. «Она не сможет вам помочь. Кристина понятия не имеет о том, куда подевался Стоун после того, как сбежал. Уж поверьте, я спрашивал её сотни раз. Тем не менее, я должна спросить сама». Уэст опять встретилась с ним взглядом. Почувствовала, как стремительно теряет концентрацию от этой совершенной красоты. Пол Остин отвёл глаза первым. «Детектив», — начал он но потом остановился и испустил едва слышный вздох. Сомневаюсь, что кто-нибудь может по-настоящему понять, что пережила моя сестра. Стоун утопил её дочь у неё на глазах. Утопил бы и Кристину, не появись я там. Она была на волосок от смерти. Может, кто-то и оправился бы от этого, но не Кристина. Боюсь, она так и не восстановилась. Она не способна отвечать на вопросы и вряд ли когда-нибудь будет. В кабинете зажужжал мобильный телефон, и Уэст выжидающе посмотрела на адвоката. Но тот только вздёрнул брови. «Думаю, это ваш». Она поняла, что он прав, и полезла за мобильным, потом смутилась ещё сильнее от того, что пришло сообщение, и в спешке не было нужды. Уэст уже заталкивала телефон в карман, когда на экране высветилось содержание письма. «Совпадение по ДНК в крови из пикапа Стоуна. Это Карен». Мгновение она помолчала, соображая. Потом положила телефон к себе в сумку. Заметила, что Остин наблюдает за ней со своей обычной осторожностью. Поняла, что в голове у неё внезапно стало пусто, и Остин заговорил первым. «Детектив, я понимаю, что это нелегко будет устроить, но сегодня утром мы говорили с отцом. Он согласился ради блага Кристины и ради блага моей матери держаться подальше от этого дела». «Что бы Стоун ни натворил в этот раз, наша семья не имеет к этому отношения. Я соберу адвокатскую команду, которая обеспечит, чтобы семью Остин не приплетали ни к суду, ни к шумихе в прессе. Надеюсь, вы поймёте, почему мы так решили». Пол наклонился вперёд и сложил ладони вместе. Уэст ещё раз вдохнула невероятный аромат его парфюма. «А что же насчёт мальчика, Билли, Бена?» Адвокат ответил, не задумываясь. Мы руководствуемся в первую очередь его интересами. Он вернётся сюда, к семье. Именно поэтому мы и настаиваем на максимальной конфиденциальности. Жизненно важно защитить его от нежелательного внимания прессы. Остин сделал паузу. Если, конечно, вам удастся спасти его от Стоуна, который, похоже, снова впал в убийственную лихорадку. Он поглядел на часы. изящные на золотом браслете, Они напомнили Уэст бесплатный журнал, над которым она уснула прошлой ночью в самолёте. Там полно было рекламы дорогих брендов и мужчин-моделей, притворявшихся Полом Остином. Она вдруг осознала, насколько утомлена. «Я очень ценю, что вы решили встретиться со мной лично, детектив Уэст, и буду ещё больше благодарен, если вы станете держать меня в курсе. А сейчас, увы, у меня следующая встреча». Против собственной воли Уэст начала автоматически подниматься, но хотя бы к двери не пошла, успела себя остановить. «Мистер Остин, скажите всё-таки, в какой лечебнице находится ваша сестра?» «Как я уже говорил, она не в том состоянии, чтобы отвечать на вопросы». Остин надвигался на неё, подталкивая к выходу, но Уэст не поддалась. У неё было стойкое ощущение, что, несмотря на её усилия, встреча прошла на его условиях. Она покачала головой и осталась на месте. «Сэр, если и когда Стоуна поймают живым, ваша сестра станет главным свидетелем на процессе, который обязательно состоится. Я обязана встретиться с ней», адвокат ответил быстро, впервые не выбирая слов. «Детектив, мы оба знаем, что у вас нет юрисдикции в этом штате, и вы не вправе ничего требовать». Они прожигали друг друга глазами, тяжело дыша. Полиция штата согласилась на полное и безоговорочное сотрудничество с нами. «А вы, похоже, нет», — услышала Уэст собственные слова. «Детектив, вы делаете свою работу, а я пытаюсь защитить сестру». Он устремил взгляд в пол, словно решая, что сказать дальше. «Похоже, пришёл к решению». «Приношу свои извинения. Как я уже говорил, утро выдалось непростое. Моя сестра находится в лечебнице Паттерсона». «Это частное медицинское учреждение. Я могу договориться, чтобы вас пропустили к ней. Так вас устроит?» «Спасибо, сэр». На душе у Уэст было неспокойно, тревожно. «Я действительно делаю свою работу», — сказала она, не в силах понять, почему он внезапно передумал. Похоже, кое-какие его мотивы так и остались для неё тайной. Но Остин кивнул, словно они решили вопрос полюбовно. Я позвоню её врачу и условлюсь о визите. Джанин даст вам адрес. Благодарю вас, сэр. Уэст уже собиралась выходить, когда у неё возник ещё вопрос. Один из множества, которые следовало бы задать. Она знает? Я имею в виду, ваша сестра знает про Билли? Что он жив? Что-то странное случилось с его голубыми, прозрачными, пронизывающими глазами. Они стали влажными. Пол сморгнул и отвёл взгляд. А когда опять посмотрел на неё, глаза были такими же, как прежде, словно на них не набегали слёзы всего секунду назад. Детектив Уэст, если вы выясните ответ на этот вопрос, наша семья будет вам безмерно благодарна.